так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его чесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. «Ой-ой! Потише, пожалуйста!» Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. «Никого!» Он заглянул под верстак «Никого!»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 шел изнутри полено.